Глава девятая. Оставляем в прошлом внутреннего критика. Мы видели, как наш внутренний критик может помешать нам действовать в соответствии с нашими ценностями так, как нам бы хотелось. К счастью, мы также научились выходить из-под влияния самокритики, быть хорошим другом и сострадательным наставником самим себе. Тем не менее, мы можем задаться вопросом, почему многие из нас продолжают сурово оценивать себя, из-за чего потом чувствуют себя плохо. Чтобы понять, что же поддерживает этот цикл, нам нужно привлечь к проблеме свою сострадательную мудрость, осознанность внимания. Это может принести определенный дискомфорт. Однако мы должны использовать самосострадание, чтобы конструктивно пройти через болезненные переживания. Вместо того, чтобы стремиться изгнать или подавить нашего критика, мы собираемся глубоко понять его мотивы и начать его укращать. В данной главе мы рассмотрим, в чем состоит функция критика, и узнаем, как нам лучше удовлетворять свои потребности, используя самосострадание. В некотором смысле мы подружимся с нашим внутренним критиком, сосуществуя с ним и работая над тем, чтобы выйти за пределы его влияния и действовать. Это не означает, что мы должны терпеть оскорбления со стороны нашего критика. Это означает, что мы сможем создать пространство для нашего опыта во всей его полноте не пытаясь отвергнуть какие-то его проявления. Мы найдем способ примириться даже с теми частями себя, которые пытаются взбунтоваться. Иногда для этого требуется занять твердую позицию по отношению к нашему внутреннему критику, но это не значит, что нужно быть жестоким или трусливым. В конце концов, чем крепче заборы, тем лучше соседи. Самокритика. Для чего она? Самооценка — это наша самозащита, это то, что мозг делает постоянно. Замечать свои ошибки и учиться на них очень важно для успешной жизни, особенно когда мы делаем это состраданием к себе. Хотя у нашего внутреннего критика могут быть самые лучшие намерения, которые соответствуют нашим ценностям и целям, результаты его деятельности часто приводят к разрушительным последствиям, таким как повышенная тревожность, чувство безнадежности или снижение мотивации. Существует множество представлений и заблуждений, которых мы все придерживаемся в отношении того, как функционирует наш внутренний критик. Например, многие люди считают, что самокритика – это единственный способ сохранить мотивацию и добиться успеха или быть хорошим человеком. Другие считают, что это удерживает их от лени или эгоизма, или что это дает им ощущение контроля над своим поведением. Однако жесткая самокритика может иметь самые разные контрпродуктивные последствия. Исследуем, в чем состоит функция самокритики. Попробуйте это. Представьте себе, что вы были критичны по отношению к себе в течение долгого времени и очень устали от этого. Вам хочется прекратить всю эту игру с самобичеванием, но ваш внутренний критик просто не хочет уходить. постоянно грызущий вас изнутри критика отвлекает и приводит в уныние. Вы заметили, что социальная тревожность, стыд и хроническое чувство подавленности берут верх над вашими действиями, и ваша жизнь становится все хуже. Вы идете к местному психотерапевту, и она говорит вам, что вы настолько самокритичны, что здесь потребуется магия, чтобы помочь вам справиться с этим. Это странное предложение, но вы верите ей на слово, и идете в местный магический магазин. Старуха за прилавком выслушивает вас и говорит… Что может помочь? Она достает волшебную палочку и говорит, что ударит вас зарядом энергии, и вы лишитесь своей самокритичности навсегда. Вот оно! Вы навсегда потеряете своего внутреннего критика. Когда волшебница готовится произнести заклинание, чего вы боитесь? Если бы вы действительно никогда больше не смогли критиковать себя, чего бы вы боялись? Запишите свои наблюдения в блокнот. Подумайте, что бы произошло на самом деле, если бы мысли и чувства, которые вы ассоциируете со своим внутренним критиком, можно было полностью удалить из вашего ума и тела. Каковы будут последствия? Какие мысли, чувства или ощущения у вас возникают, когда рассматриваете этот сценарий? Готовы ли вы испытать это? Многие из нас могут испугаться того, что если внутренний критик прекратит свое ворчание, мы станем ленивыми или будем всецело потакать своим желаниям. Люди обычно обнаруживают, что после того, как они снизили градус своей самокритичности, они начинают рационализировать, зачем им нужен внутренний критик. В каком-то смысле он просто выполняет свою работу и пытается защитить вас. Однако с позиций самосострадания мы ясно видим, что критик делает свою работу неправильно, и это ведет нас отнюдь не в сторону значимых и эффективных действий. Вместо этого наша жизнь ухудшается, и в ней становится все меньше счастья. Возможно, вы ощутили некоторую реальную тревогу при мысли о том, что произойдет, если вы позволите своему внутреннему критику прекратить направлять ваши действия. Такое случается со многими людьми. Это может показаться довольно страшным, заставить замолчать ту часть вас, которая считает, что она делает все, чтобы помешать вам стать непривлекательным человеком или человеком, которым вы не хотите быть. Это сопротивление переменам понятно. Однако мы знаем, что большую часть времени наш суровый внутренний критик фактически ограничивает нашу способность действовать осмысленно, состраданием к себе. Наша задача привнести в этот процесс самосострадание Не для того, чтобы избавиться от критика или его намерений, а для того, чтобы работать совместно с ним. Далее мы рассмотрим, как вы можете более эффективно реагировать на его действия. В будущем, заметив, что критик выполняет свою функцию, поблагодарите его за выполненную работу, а затем недвусмысленно скажите ему, что пришло время не вмешиваться. Следующее упражнение родилось под влиянием моего опыта работы в терапии, сфокусированной на сострадании и тренинга сострадательного ума. Самосострадание в действии. Эйша противостоит своему критику. Вы помните Эйшу из главы 8, которая любила физические тренировки? Давайте посмотрим, как она определила цели своего внутреннего критика и как научилась дружить и разговаривать с ним, взяв на себя ответственность за свою жизнь. Упражнение Эйши. Привет, внутренний критик! Сегодня я узнала, что если я взмахну волшебной палочкой и избавлюсь от тебя, то буду бояться, что стану ленивой и не смогу позаботиться о себе. Теперь мы оба знаем, что это смешно. Потому что когда ты появляешься, я едва могу выйти из дома. Поэтому я хочу, чтобы ты знал, даже если ты думаешь, что помогаешь мне, на самом деле ты просто делаешь мне больно. В будущем, когда ты появишься и начнешь осуждать меня, я буду видеть тебя таким, какой ты есть. Я поблагодарю тебя за то, что ты стараешься делать свою работу, но мне нужно, чтобы ты сделал перерыв и перестал говорить про меня гадости, так как я собираюсь пойти в спортзал и жить своей жизнью на своих собственных условиях. Заметьте, что Эйша не пыталась подавить или отвергнуть самокритику. Она встретила критика с сочувствием, и это позволило ей признать его и сказать, что он больше не будет диктовать ей, как поступать. Доброта к себе, как мотиватор. Учитывая неконструктивные и болезненные последствия жесткой самокритики, спросите себя, хорошо ли ваш внутренний критик заботится о вашем благополучии и интересах мотивирует ли он вас, поощряет ли, поддерживает, достигает ли он своих целей. Когда вам трудно, помогает ли он вам двигаться вперед или вы оказываетесь в тупике. По мере того, как мы исследуем эти вопросы, сострадательное понимание помогает нам осознать, что наш внутренний критик пытается указать на потенциальные угрозы и риски в отношении тех вещей, которые наиболее важны для нас. Похоже, что наш внутренний критик не хочет, чтобы мы теряли мотивацию или связь с тем, что для нас важно, однако, пытаясь заставить нас быть лучше, он часто использует жесткие и неэффективные методы. Есть способ сделать его работу лучше, и именно к нему мы обратимся в следующий раз. Наказания и осуждения не являются эффективными мотиваторами. Привнесение самосострадания и доброты в нашу самооценку работает гораздо лучше. Большинство из нас не хотят быть ленивыми или чинить препятствия самому себе, но когда в попытках изменить свое поведение мы слишком суровы к себе, наша мотивация зачастую снижается. Когда мы стыдим и обвиняем самих себя, это часто приводит к избеганию, В то время как самосострадательный подход, как правило, ободряет нас, и в результате мы склонны брать на себя ответственность за свои действия. Вы можете заметить, что ваш внутренний критик часто ругает вас за то, что действительно важно, за то, что связано с вашими ценностями. Когда я говорю «ценности», я имею в виду то, какими вы за всех сил стремитесь быть, ваши принципы, как вы хотите действовать. Часто ваш внутренний критик говорит о вещах, которые действительно важны для вас, и поэтому это может вызвать сильную боль. Многие психологи отмечают, что мы можем найти ценности в нашей эмоциональной боли. Например, вы не обратили бы особого внимания на внутреннего критика, если бы он беспокоил вас по поводу чего-то несущественного для вас. Если бы мой внутренний критик изводил меня тем, что я плохой астронавт, я бы не потеряла из-за этого сон, так как не планирую лететь на Луну. Однако, если бы мой критик осуждал меня за то, каким психотерапевтом я являюсь, мне было бы очень трудно, потому что быть хорошим специалистом в своей области и помогать тем, с кем я работаю, это важная для меня ценность. А что насчет вас? На чем обычно любит концентрироваться ваш внутренний критик? О чем бы вы перестали заботиться, чтобы это вас больше не беспокоило? Готовы ли вы или способны ли вы прекратить это делать? В большинстве случаев ответ будет отрицательным, потому что наш критик фокусируется на том, что нас больше всего волнует. Еще один шаг к тому, чтобы встретить нашего критика со страданием, это понять, на чем мы фокусируемся, определяем свои ценности. Попробуйте это. В этом упражнении вы изучите различные области своей жизни, чтобы определить, какие ценности лежат в основе того, на чем ваш внутренний критик склонен концентрироваться. Для ориентира вы можете использовать вопросы для каждой из сфер, представленные далее. Взаимоотношения. Подумайте о своих семейных и социальных отношениях и о том, чего вы в них придерживаетесь. Кто и что наиболее важны для вас в ваших отношениях различного рода, Какие качества наиболее важны для вас в связи с этими отношениями? Как вы хотите относиться и поступать по отношению к другим людям в своей жизни, работе и профессиональной жизни? Подумайте о своей работе и/или профессиональной жизни и о том, какие ценности вы хотели бы отстаивать в данной области. Что и кто для вас важнее всего, когда дело касается работы? Каким сотрудником, коллегой или профессионалом для вас важно быть? Каким вы хотите быть, когда находитесь на работе? Какие качества и принципы в работе для вас наиболее важны? Отдых и развлечения. Подумайте об отдыхе и развлечениях и о том, что для вас важно в этих областях. Кто или что является наиболее важным или значимым для вас, когда речь заходит об отдыхе? Каким вы хотите быть, когда отдыхаете или развлекаетесь? Что для вас значит активное участие в отдыхе и развлечениях? Какие качества и принципы относительно отдыха и развлечений важны для вас? Здоровье и здоровый образ жизни. Подумайте о здоровье и здоровом образе жизни и о том, чего вы придерживаетесь в этой сфере. Кто и что для вас наиболее важно, когда речь заходит о здоровье и здоровом образе жизни? Что для вас значит активное участие в здоровье и здоровом образе жизни? Каким вы хотите быть в этой области? Какие качества и принципы здорового образа жизни важны для вас? Вы можете использовать эту информацию, чтобы создать для себя более эффективные средства, мотивации и самооценки. В следующий раз, когда вы заметите, что ваш внутренний критик причиняет вам боль или создает трудности, посмотрите, сможете ли вы найти ценность в его нападках. Например, представьте, что ваш критик ругает вас за грубость, или вспыльчивость по отношению к вашему ребенку. Скорее всего, вам больно, потому что вы заботитесь о своем ребенке и являетесь любящим, неравнодушным родителем. В следующем разделе мы рассмотрим, как наиболее эффективно воплощать свои ценности через самосострадание, понимание и действия. Как вы хотите относиться к себе? Когда мы сосредоточены на своих ценностях и хорошо осознаем их, наши негативные предубеждения и внутренний критик могут объединиться против нас, заставляя сосредоточиться на том, чего нам не хватает, о чем мы сожалеем, или на тех случаях, когда мы действовали в несоответствии с этими ценностями. Это может напомнить нам о временах, когда мы изо всех сил старались жить согласно тому, что для нас важнее всего и мы начинаем больше обращать внимание на то, чего нет, чем на то, что есть. В моменты подобных переживаний наш внутренний критик ведет нас прямиком к чувству безнадежности и рассеянности вместо того, чтобы вдохнуть в нас надежду на перемены или дать мотивацию к росту. Самосострадание может быть полезным способом справиться со своим внутренним критиком, если мы увидим в нем какие-то наши ценности, то есть почему это важно для вас и тогда мы найдем свой путь к движению в их направлении. Представьте, если бы вы относились к себе и своим ценностям с заботой и добротой, а не с критикой, как это может помочь вам воплотить ценности, которые вы определили в предыдущем упражнении? Определяем свои ценности. Каким образом самосострадательный подход может дать вам чувство мотивации, вдохновения или конструктивные замечания? Развивая обращение с собой на основе самосострадания, мы можем наладить более эффективную связь со своим внутренним критиком, обращаясь к нашим значимым целям, связанным с нашими ценностями и относясь к себе с заботой и поддержкой. Этот подход получил название «сострадательной самокоррекции и может применяться в качестве эффективного способа для работы с нашими поступками и самокритикой. Этот подход, при котором мы обращаемся к своему поведению и живем в соответствии с нашими ценностями, позволяет нам двигаться навстречу трудностям и побуждает нас заботиться о себе. Поощрение ценностных действий. Попробуйте это. Следующее упражнение поможет вам понять, как вы используете самокритику для оценки мотивации или коррекции своего поведения и найти новые, более сострадательные способы действовать в соответствии с вашими ценностями. Для начала проанализируйте, для чего вы используете самокритику. В качестве способа мотивации, оценки или коррекции своего поведения. В каких областях жизни наиболее значимых для вас и которые вы выявили в предыдущем упражнении, определяем свои ценности, появляется критик. Какие издержки, страдания или негативные последствия появляются в результате такого подхода, например, избегание, отстранение, снижение мотивации, чувство тревоги, стресс или безнадежность? Теперь используйте вопросы далее для выработки собственного стиля сострадательной коррекции или самосострадательного подхода к своему поведению каким образом вы можете напоминать себе о своих ценностях, желании совершенствоваться или надеждах на успех? Каким образом вы можете побуждать себя опираться на положительные стороны и напоминать себе о своих способностях? Что вы можете сказать себе, чтобы помочь взглянуть на то, что в ваших силах и доступно вам в настоящий момент? Что вы можете сказать себе, чтобы принять свои неудачи, Каким образом вы можете напоминать себе о необходимости сосредоточиться на своем поведении? Какой язык или тон голоса вы можете использовать для внутреннего разговора, чтобы он был не осуждающим, а теплым, авторитетным и или ободряющим? Продвигаясь вперед, обращайте внимание на те моменты, когда ваш внутренний критик стыдит, обвиняет или наказывает вас. Помните о боли или издержках такого подхода и проявляйте в отношении себя доброту и сострадание, используя это руководство для своего поведения. Ваш критик — вы. Подобно другим мыслям и чувствам, внутренний критик не является тем, кто вы есть, и не должен определять вас или диктовать, что вам делать. Вы не выбирали своего внутреннего критика или те мысли и чувства, которые он может вызвать, но вы можете выбрать. Как вам реагировать на это? Вы можете взять на себя ответственность за свои действия, чтобы они были добрыми, эффективными и заботливыми. Осознавая это, вы сможете выбирать, куда вы хотите направлять себя и свою жизнь, а также ценить те поведенческие реакции, которые соответствуют вашим ценностям и отражают то, каким вы хотите быть в этом мире. Вашему сострадательному «я» будет полезно войти в контакт с вашим внутренним критиком, если сделать это с позиции уверенности в себе и авторитета. Наша сострадательная мудрость может помочь нам обрести сбалансированный взгляд на истинную природу, намерения и функции самокритики. Исцеляющим подходом в этом случае может стать сострадательное принятие в отношении возможной боли и страдания, а также желание, чтобы эта часть нас обрела покой. Однако речь идёт не о том, чтобы потворствовать разрушительному действию внутреннего критика. Скорее речь идет о самодостаточной мудрости, которая помогает нам постоять за себя и отнестись к себе более объективно. Следующее упражнение по работе с образами дает возможность применять самосострадательный подход к своему внутреннему критическому голосу. Сострадание для критика. Попробуйте это. Начните это упражнение с того, что закройте глаза и сделайте несколько медленных, глубоких, ровных вдохов или займитесь сосредоточенным ритмичным дыханием. Когда вы будете готовы, примите сострадательное и дружелюбное выражение лица. На следующем вдохе вспомните качество вашего сострадательного «Я» такие как доброта, мудрость, мотивированность быть полезным, оказывать поддержку. Постепенно начните составлять образ своего идеального сострадательного «я», воплощающего в себе эти качества. Помня о них, позвольте своему образу принять любую форму, которая имеет для вас значимость. На следующем вдохе позвольте себе стать этим сострадательным «я». Соединитесь со знанием, намерением и ощущением того, что вы являетесь, вашим сострадательным «Я». Примите позу и выражение лица, соответствующие вашему сострадательному «Я». Когда вы воплощаете этот образ, кажется, что сейчас вы смотрите на всё глазами вашего сострадательного «Я» со всей его теплотой, мудростью, авторитетом и добротой. Когда вы соединитесь с этим образом, представьте, что вы видите перед собой своего внутреннего критика, как он выглядит и разговаривает, что он делает, как он себя держит, какое у него выражение лица, какой тон голоса. Теперь посмотрите, можете ли вы мягко привлечь осознанное внимание к этому образу, видя его, замечая его движения и эмоции, и слыша, что он говорит. Просто наблюдайте и обращайте на него внимание. Затем привнесите сострадательное понимание и мудрость, что пытается сделать критик каковы его намерения, каковы чувства или страхи движут им. Посмотрите, сможете ли вы проникнуться сострадательной благодарностью или сочувствием к причинам, по которым ваш критик находится здесь, к его ошибочным попыткам мотивировать или изменить ваше поведение. Если вы начнете чувствовать угрозу или подавленность, привнесите свой сострадательный авторитет и силу в это взаимодействие. Позвольте себе, как своему сострадательному «я», воплотить эти качества, изменив позу или вообразив, что устанавливаете некоторую дистанцию между собой и своим критиком. Ваше сострадательное «я» может быть больше и сильнее, чем ваш критик. Посмотрите, сможете ли вы оставаться сосредоточенным и продолжать свое ритмичное дыхание. Затем привнесите во взаимодействие свои сострадательные намерения и действия. Как ваше сострадательное «я» может отреагировать на внутреннего критика? Как это «я» может поговорить с ним? Что оно может сказать? Что ваше сострадательное «я» может захотеть сделать? Как вам обратиться к этому критику с мудростью, заботой и авторитетом? Каким образом вы могли бы дать место критику и его намерениям, не поощряя его неконструктивное обращение с вами? Когда будете готовы, посмотрите, можете ли вы поблагодарить себя за участие в этом упражнении по работе с образами. Затем при следующем вдохе сосредоточьте внимание на своем дыхании, на выдохе полностью отпустите свой образ, не спеша откройте глаза, возвращая ваше сознание в настоящий момент. Краткое заключение. В этой главе мы продолжили исследование нашего внутреннего критика и поработали над более сострадательным подходом к нашему поведению с помощью практики самосострадательного осознания, понимания и действия. Вместе мы научились понимать, как истинная природа и функции нашего внутреннего критика могут влиять на мотивацию и поведение, как наши ценности и внутренний критический голос относятся друг с другом, как быть добрым и заботиться о себе и своих ценностных действиях, И исследуя ценности которых мы придерживаемся, как выработать более продуктивные реакции на наши переживания самокритики и действия под ее влиянием.